Глава 8. Времени они не теряли. Ханс и Финн с собаками, переведёнными уже на уменьшенную порцию, прибыли на 2 дня раньше. В полдень третьего дня явился Эли, нигде не видавший следов оленя. Вечером того же дня пришёл Пламенный. Ему тоже не повезло. Сейчас же все принялись оттаивать и процараживать снег вокруг ямы. Это отняло много времени, так как бобы попадались на расстоянии сотни ярдов от ямы. 2 дня ушло на промывку снега. Результаты оказались плачевными, и при братском делиже нескольких фунтов спасённой пищи все четверо показали, из какого теста они сделаны. Как ни ничтожно было количество провианта, но львиная доля досталась пламенному Селию. Те, кто отправлялся на собаках, один вниз, а другой вверх, по течению Стюарта, должны были скорее добраться до пищи. Остающимся же приходилось протянуть до их возвращения. Далее. Хотя собаки, получая в день несколько унций бобов, будут продвигаться медленно, однако те, кто с ними путешествовал, могут в случае крайней нужды съесть и самих собак. У остающихся же не было этого выхода в случае острого голода. Таким образом, пламенный и элия подвергались большей опасности. Но уменьшить риск они не могли. Дни проходили, и зима стала незаметно склоняться к северной весне, которая разражается внезапно, как гроза. Близилась весна 1896 года. С каждым днём солнце описывало всё большую и большую дугу и дольше оставалось на небе. Кончился март, настал апрель, а пламенные и эли, худые и голодные, не доумевали, что приключилось с их товарищами. Давно уже им следовало вернуться, даже принимая в расчёт возможные задержки и медленное продвижение. Несомненно с ними что-то случилось. Все не учли возможность катастрофы с одним человеком, и руководствуясь главным образом этими соображениями, отправили двух в различных направлениях. Но видимо, несчастье настигло обоих, а это было для них последним ударом. Всё же вопреки всему, пламенные и элли продолжали надеяться. Они влачили голодное существование, Вот тепель ещё не началась, так что они могли собирать вокруг разрушенной кладовой снег и растапливать его в горшках, вёдрах и сковородах. Дав воде отстояться, они сливали её и находили на дне сосуда тонкий осадок слизи. Это была мука, рассыпанная по снегу на пространстве в несколько тысяч ярдов. Иногда в этой слизи попадались намокшие чеинки, кофейная гуща, а также песок и всякий сор. Но чем дальше от ямы, тем меньше в воде было следов муки, тем тоньше осадок слизи. Эли был старший и первый ослабил. Большую часть времени он проводил лёжа, завернувшись в свой мех. Изредка им попадалась белка, и это поддерживало их существование. Охотился на неё пламенный, а это было нелёгкое дело. Имея всего 30 патронов, он не смел идти на риск промахнуться, а так как ружьё его было 45-90, он вынужден был целиться в голову зверька. Белок было очень мало. Часто проходило несколько дней, а им не попадалось ни одной. Заметив зверька, Пламенный принимал бесконечную предосторожность. Он выслеживал его часами. Руки его дрожали от слабости. При виде белки ему стоило большого труда удержаться и сразу не спугнуть собачку. Его самообладание было безгранично. Он стрелял только тогда, когда был безусловно уверен в себе. Как ни остро терзал его голод и желание овладеть этим трепещущим кусочком жизни, он отказывался от малейшего риска. По натуре игрок он вёл сейчас большую игру. Ставкой была его жизнь. Картами патроны. И играл он так, как играют крупные игроки, с бесконечной обдуманностью, предосторожностями и осмотрительностью. В результате он никогда не делал промаха. Каждый выстрел означал убитую белку. И хотя между выстрелами протекало несколько дней, Он не изменял приёмов игры. Белка не использовали целиком. Даже из кожи варили бульон, а кости они дробили на кусочки, чтобы можно было их жевать и проглатывать. Пламенный раскапывал снег и находил иногда местечка, поросшие брусникой. Ягоды брусники состоят из зёрнышек и воды в оболочке из толстой кожицы. Но ягоды, попавшиеся ему, были прошлогодние, сухие. сморщенные и вредлисы содержащие питательные вещества. Нем многим лучше была кора молодых деревьев. Они варили её около часа, без конца пережёвывали и глотали. Апрель близился к концу, и весна уже давала о себе знать. Дни удлинились. Снег, пригреваемый солнцем, стал таять, а из-под снега пробивались крохотные ручейки. В продолжении 24 часов дул чунукский ветер, а за эти 24 часа снег стаял на добрый фут. К вечеру он снова подмёрз, и его ледяные каравы держи вывал человек. С юга прилетели крошечные белые подорожники, помешкали день и полетели дальше на север. Однажды опережая весну, высоко над землёй пронеслась исче открытое море. сплочённая стая диких гусей они тоже тянулись к северу а внизу у берега реки карликовые ивы пустили почки казалось в этих молодых почках содержалось много питательных веществ и элие воспрянул духом но пламенному не удалось найти другой ивы и поросли и его товарищ снова впал в уныние сок поднимался в деревьях С каждым днём журчание невидимых ручейков становилось громче, по мере того, как возвращалась к жизни замёрзшая страна. Но река всё ещё лежала в оковах и льда. В течение долгих месяцев зима скрепляла эти оковы, и их нельзя было сломать в один день, даже под громовыми стрелами весны. Настал май, и прошлогодние москиты, крупные, но безвредные, Выползли из расщелин скал и гнилых бревен. Затрещались верчки. В небе потянулись вереницы гусей и уток. А река все стояла. Десятого мая лед на Стюарте с треском оторвался от берегов и поднялся на три фута. Но он не пошел вниз по течению. Прежде должен был тронуться лед на нижнем юконе, куда впадал Стюарт. а до тех пор лед на Стюарте мог только подниматься все выше и выше, по мере того, как снизу прибывала вода. Но когда тронется Юкон, предсказать было нельзя. Он впадал в Берингово море за две тысячи миль отсюда, а состояние льда на Беринговом море определяло момент, когда Юкон сбросит несколько миллионов тонн льда, загромождающих его русло. 12 мая, захватив свои меховые тулупы, ведро, топор и драгоценное ружьё, пламенный и Элия отправились по льду вниз по течению реки. Их план состоял в том, чтобы добраться до лодки, какую они видели дорогой, и как только река тронется, спустить лодку и плыть до 60 миль. Ослабевшие, без всякого провианта, Они продвигались медленно и с большим трудом. Элия то и дело падал и без посторонней помощи не мог подняться. Пламенный, выбиваясь из сил, поднимал его на ноги. Тот, шатаясь, тащился вперед, как автомат, потом спотыкался и снова падал. В тот день, когда они должны были добраться до лодки, Элия окончательно ослабел. Когда Пламенный его поднял, он упал снова. Пламенный попробовал идти, поддерживая его, но сам был так слаб, что они упали оба. Подтащив Элиа к берегу, он устроил стоянку и отправился разыскивать белок. Как раз в это время и у него развилась привычка валиться с ног. Вечером он увидел первую белку, но сумерки спустились раньше, чем он успел хорошенько прицелиться. С терпением первобытного человека он ждал до следующего дня и через час после рассвета застрелил белку. Большую часть своей добычи он отдал Элия, а себе оставил жесткие куски и кости. Но такова химия жизни, что это маленькое создание, этот движущийся кусочек мяса, передал свою энергию съевшим его людям. Белка уже не перебегала по сосновым, прыгая с ветки на ветку и взбираясь на головокружительную высоту. Вместо того, та же энергия, заставлявшая её проделывать эти прыжки, перешла в истощённые мускулы и ослабевшую волю двух людей, заставляя их двигаться или, вернее, двигая ими. Шатаясь, прошли они несколько оставшихся миль до лодки. Упали с здесь и долго лежали без движения. Нужно было спустить маленькую лодку с возвышения на берег. Как ни легко была эта работа для сильного человека, но пламенный провозился над ней несколько часов. И ещё много часов день за днём провёл он под ней, лёжа на боку, затыкая щели мхом. Когда он покончил с этим, река всё ещё не шла лёд поднялся на несколько футов но он не спускался вниз по течению впереди была ещё работа спуск лодки на воду когда река освободится от льда щёт набродил пламенный спотыкаясь падая и ползком пробираясь по мокрому от таявшего снегу или по ледяной его коре скреплённой ночным морозом в поисках ещё одной белки Так и не удалось ему добиться еще одного превращения прыжков и болтовни маленького зверька в энергию человеческого тела, которому надлежало втащить лодку на полосу прибрежного льда и спустить ее в поток. Только 20 мая тронулась река. Движение льда вниз по течению началось в пять часов утра. Было уже светло. Пламенный сел и стал наблюдать за ледоходом. Но Элли уже никакой зрелище интересовать не могло. В полубессознательном состоянии он лежал без движения, а лёд раскалывался на части, огромные куски его ударяли о берег, с корнями вырывали деревья и отрывали многотонные глыбы земли. Вокруг них земля дрожала и сотрясалась. о таких страшных ударов. Через час лёд остановился. Очевидно, где-то внизу был затор. Тогда река начала подниматься, вздымая на своей груди лёд, пока он не поднялся выше берега. А с верховий вода всё прибывала и громоздились всё новые и новые миллионы тонн льда. Грохот был невероятный. Огромные глыбы льда Выкиснялись с такой силой, что взлетали на воздух, словно зёрнышки дыни, пущенные вверх ребёнком. А вдоль всего берега громоздилась ледяная стена. Когда ледяная гряда была пробита, шумы и удары удвоились. Ледоход продолжался ещё час. Река быстро спала, но стена льда на берегу, спускающаяся к самой воде, осталась. Прошли последние льдины, и впервые за 6 месяцев Пламенный увидел реку свободной. Он знал, что лёд в верховье Фстюрта всё ещё не прошёл, что он скопился там глыбами и может прорваться и спуститься вниз в любое время, но положение было слишком отчаянным, чтобы можно было медлить. Или в любой момент мог испустить дух. Да и сам он был далеко не уверен, что сил оставшихся в его ослабевших мускулах хватит на спуск лодки. Это была также игра. Если он станет ждать здесь второго ледохода, или умрёт наверняка. Да и сам он, вероятно, отправится вслед за ним. Если ему удастся спустить лодку и опередить второй ледоход, если его нагонит лёд Сверховьев в Юконе, есть ли его счастье будет на его стороне в преодолении этих существенных препятствий и ещё сотни других помельче. Они достигнут 60 миль и будут спасены. Если и снова если у него хватит сил пристать у 60 миль, а не проплыть мимо. Он принялся за работу. Стена льда возвышалась на 5 футов. На тем местом, где стояла лодка, подыскивая удобное место для спуска, он заметил большую глыбу льда, отлога спускавшуюся к реке, протекавшей внизу у подножия ледяной стены. 20 футов отделяло его от этого места, и через час ему удалось подтащить туда лодку. Его тошнило от напряжения, а по временам он почти терял сознание. Он ничего не видел, перед глазами мелькали пятна и искры света, мучительно яркие, словно бриллиантовая пыль. Сердце отчаянно билось, вызывая приступы удушья. Элен не проявлял ни малейшего интереса, не двигался, не открывал глаз. Пламенный один вёл борьбу. Наконец, упав на колени от напряжения, он установил лодку в равновесии на вершине стены. ползая на четвереньках, он перетащил в неё свой тулуп из кроличих шкур, ружьё и ведро. С топором он не стал возиться. Для этого ему нужно было проползти ещё 20 футов туда и обратно, а он знал, что если топор и понадобится, всё равно он не сможет им воспользоваться. Справиться с элией оказалось труднее, чем он предполагал. Отдыхая через каждые 2 минуты, Он протащил его по земле и вверх на ледяную глыбу к лодке. Но поднять его в лодку он не мог. Гибкое тело Эли поднять было значительно труднее, чем груз такого же веса и таких же размеров, но твёрдый. Пламенному не удавалось его впихнуть, так как тело перегибалось посередине, словно неполный мешок с зерном. Тогда он влез в лодку, и тщетно старался втянуть за собой товарища. Он мог только поднять голову и плечи Элия наверхушку шкафу-то. Когда же он отпускал руки, чтобы взяться за нижнюю часть туловища, Элия быстро сгибался посередине и опускался на лед. Отчаявшись, Пламенный переменил тактику. Он ударил Элия по лицу. — Черт бы тебя побрал! Мужчина-то или нет? — крикнул он. Вот тебе, проклятый, получай, ругаясь, он бил его по щекам, по носу, по губам, стараясь этой болью от ударов вернуть сознание и ослабевшую волю человека. Эли открыл глаза. "Слушай теперь", хрипло крикнул Пламенный. "Когда я вкину твою голову на шкафут, держись за него. Слышишь меня? Держись! Зубами вцепись, но не выпускай". Глаза Элии закрылись, но Пламенный знал, что он его слышал. Снова втянул он голову и плечи беспомощного человека на шкафут. "Держись, проклятый! Хватай зубами!" крикнул он, отнимая руки. Одна слабая рука скользнула с борта, пальцы другой разжались, но Элия повиновался и вцепился зубами. Когда Пламенный приподнял нижнюю часть туловища, Голова Эли сехала вниз, о щепки ободрали кожу с его носа, губ и подбородка. Он соскользнул на дно лодки, тело перевесило через борт, и ноги висели снаружи. Нос с ногами пламенный мог справиться. Он впихнул их в лодку и тяжело дыша перевернул Эли на спину и прикрыл меховой одеждой. Оставалось выполнить последнее задание. спустить лодку. Эта работа оказалась самой тяжёлой, ибо нужно было лодку приподнять. Пламенный напряг все силы и приступил. Должно быть с ним случилось что-то неладное. Очнувшись, он лежал, перегнувшись на остром борту лодки. По-видимому, первый раз в своей жизни он упал в обморок. Вслед за этим ему показалось Что песенка его спета. Он не мог пошевелиться и странно ему даже не хотелось делать никаких усилий. Видения встали перед ним, реальные и яркие, мозг прорезали мысли отточенные, как стальное лезвие. Он, всегда стоявший лицом к лицу с суровой жизнью, увидел её сейчас во всей её наготе. Впервые он усомнился в силе своего «я». На секунду жизнь перестала лгать. В конце концов, он был только маленьким земляным червем, таким же, как те люди, какие на его глазах гибли и умирали, как Джо Хайнс и Генри Финн. Оба они уже потерпели неудачу и, наверное, погибли. Как Элли, лежащие на дне лодки, ни о чём не беспокоясь, с бодрым лицом. Пламенный лежал так, что ему было видно верхнее течение реки до поворота, куда рано или поздно нужно было ждать ещё одного ледохода. Глядя перед собой, он, казалось, возвращался назад, в прошлое, когда в стране не было ни белых, ни индейцев. Но и тогда, и теперь Эта река Стёрто оставалась всё той же. Каждую зиму она покрывалась льдом, и каждую весну дробила этот лёд на куски и вырывалась на свободу. И пламенный заглядывал в безграничное будущее, когда последние поколения людей исчезнут с лица Аляски, когда исчезнет и он сам, а та же река, замерзая и снова оживая, Будет вечно течь вперёд и вперёд. Жизнь лжётся шулер. Она обманывает всех. Она обманула его пламенного, одного из лучших экземпляров человеческой породы. Он был ничем. Куском мяса и нервов, ползающим в грязи в поисках золота. Он мечтал, стремился, вёл азартную игру, потом прошёл Ишь. Только мёртвое остаётся. То, что не имеет мяса и нервов и не знает ощущений. Песок, перегной и гравий, пласты земли, горы и сама река, то замерзающие, то разбивающие лёд из года в год вечно. Когда всё сказано и сделано, приходится сознаться, что игра была жалкая. А игральные кости поддельные. Тот, кто умирал, не выигрывал, а умирали все. Кто же выигрывал? Даже не жизнь. Это приманка в игре, ибо жизнь вечно цветущее кладбище, вечные похоронные процессии. Он вернулся на момент к настоящему и заметил, что река по-прежнему свободна от льда. а на носу лодки сидит птица и бесстыдно следит за ним. Затем он снова погрузился в свои размышления. Конца игры не избежать. Он был приговорен выйти из нее. Ну и что за беда? Снова и снова он задавал себе этот вопрос. Условная религиозность не коснулась Пламенного. У него была своеобразная религия, какой он следовал в своих поступках и в честной игре с другими. Он не занимался бесплодными размышлениями о будущей жизни. Со смертью кончалось всё. В это он верил всегда и не боялся. И в этот момент, когда лодка неподвижно лежала на высоте 15 футов над водой, а сам он, обессиленный от слабости, теряя сознание, он по-прежнему верил Что со смертью кончается всё. И по-прежнему не боялся. Его взгляды были слишком просты и слишком прочно обоснованы, чтобы первый, а может быть и последний вопль жизни убоявшийся смерти, мог их опрокинуть. Он видал, как умирают люди и животные, и теперь эта смерть встала в его видениях. Теперь он снова видел её так, как видел тогда. и не чувствовал никакого волнения. Ну что же, они мертвы, умерли давно. Они из-за этого не мучились. Они не лежали на животе поперек лодки и не ждали конца. Смерть легка, легче, чем он когда-либо себе представлял. И теперь, когда она была близка, мысль о ней и радовала его. Новое видение встало перед ним. Он увидел лихорадочный город своих грёз, золотую столицу севера, выросшую на высоком берегу Юкона и раскинувшуюся по всему плоскогорию. Он видел пароходы, выстроившиеся в три ряда у пристани. Видел работающие лесопильни и длинные упряжки с двойными сонями, нагруженными провиантом для рудников. Затем он увидел и горные дома, Банк игр, словом, все возможности самой крупной азартной игры, такой, в какую ему никогда не приходилось играть. Проклятие, подумал он. Вот теперь, именно теперь, когда скоро откроют эту золотоносную жилу, выйти из игры. Жизнь затрепетала при этой мысли. и снова стала нашептывать свою извечную ложь. Пламенный перекатился через борт и сел на лед, прислонившись спиной к лодке. Он хотел быть здесь, когда откроется эта жила. А почему ему и не быть? Где-то в этих истощенных мускулах еще осталось достаточно сил, чтобы приподнять и спустить лодку. Только бы ему удалось собрать эти силы. Совсем не кстати у него мелькнула мысль купить у Харпера и Джоледью свою долю участия в будущем городе на берегу Клондайка. Третью часть они, наверное, продадут дешево. Тогда, если жила обнаружится в верховьях Стюарта, он войдет в игру со своей заявкой для города Элема Харниша. Если она появится на Клондайке, его тоже из игры не вытеснят. Тем временем он набирался сил. Он растянулся на льду во весь рост, лицом вниз, и с полчаса лежал и отдыхал. Затем поднялся, прогнал с глаз слепящие пятна и взялся за лодку. Положение представлялось ему вполне ясно. Если первая попытка не удастся, последующие усилия обречены на неудачу. Он должен напрячь все оставшиеся силы для этого одного единственного усилия. Он должен исчерпать их в себе, ибо если ничего не выйдет, последующие попытки всё равно будут бесполезны. Он стал приподнимать лодку, напрягая всё своё существо, сжигая себя в этом усилии лодка поднялась ему казалось что он теряет сознание но напряжение он не ослаблял он почувствовал что лодка начинает скользить вниз под косу изнемогая он бросился в неё и беспомощно свалился на ноги элия он не пытался подняться Лёжа он услышал и почувствовал, как лодка коснулась воды. Следя за верхушками деревьев, он понял, что она кружится на одном месте. Затем она с силой ударилась о берег, и во все стороны разлетелись осколки льда. Ещё несколько раз она ударялась о берег и кружилась на месте, потом поплыла легко и плавно. Бламенный пришёл в себя и решил, что он спал. По солнцу видно было, что прошло несколько часов. Был за полдень. Он дополз до кормы и сел. Лодка неслась на самой середине реки. Мимо проплывали лесистые берега, окаймлённые полосами блестящего льда. Вблизи неслись огромные сосны, вывороченные с корнем. По прихоти течения лодка прибилась к ней. Пламенный прополз вперёд и привязал лодку канатом к одному из корней. Дерево глубже сидело в воде и двигалось быстрее. Канат натянулся и лодка пошла на буксире. Преодолевая головокружение, пламенный ещё раз огляделся. Ему показалось, что берега колышутся, а солнце раскачивается в небе словно маятник. Он завернулся в свой кроличий тулуп, лёг на дно лодки и заснул. Когда он проснулся, была тёмная ночь. Он лежал на спине и мог видеть сияющие звёзды. Слышились слабые журчание полы воды. По резкому толчку он понял, что канат, раньше, видимо, ослабевший, снова натянулся, когда сосна поплыла быстрее. Глыбы льда, унесенные течением, терлась о борт лодки. Был яркий день, когда он снова открыл глаза. По солнцу был полдень. Оглядевшись на далекие берега, он понял, что плывет по мощному юкону. По-видимому, шестидесятая миля была недалеко. Он чувствовал невероятную слабость. Движения его были медленны, неловки и неточны. Задыхаясь и испытывая головокружение, он дотащился до кормы, сел и положил под себя ружьё. Он долго глядел на Элию, но не мог определить, дышит он или нет. Ближайшего осмотра он делать не стал. Ему казалось, их разделяет бесконечно большое пространство. Он снова погрузился в мечты и размышления. Мысли его часто прерывались Меня есть какой-то пустотой. Он не спал и сознание не терял, но тем не менее совсем не давал себя отчёт в окружающем. Ему казалось, что мысли его застревают в мозгу на каких-то зубцах. В светлые промежутки он старался разобраться в своём положении. Он всё ещё был жив и вероятно будет спасён, но как же это случилось? Стоун не лежит мёртвый поперёк лодки на вершине ледяной гรีды. Тут он вспомнил о последних великих усилиях, какие он сделал. Зачем он это делал? спрашивал он себя. Не смерть он страшился, в этом он был уверен. Ему вспомнилось золотаносное жило, в которое он твёрдо верил. И он понял, что его подстекнуло желание принять участие в крупной игре. И снова встал вопрос: зачем? Что толку, если он добудет свой миллион? Он всё равно умрёт, как умирают те, кто никогда не выигрывал больше горстки золота в песку. В таком случае зачем? Но мысли его всё чаще прерывались каким-то забытьём. и он отдался приятной усталости, оплетающей его своей паутиной. Вздрогнув, он поднялся. Какой-то голос шепнул ему, что он должен проснуться. На расстоянии ста футов он внезапно увидел шестидесятую милю. Течение принесло его к берегу. Но то же течение уносило его дальше и дальше, вниз по пустынной реке. Никого не было видно. Казалось, местечко было покинуто, только из кухонной трубы вырывался дым. Он пробовал крикнуть, но у него не хватило голоса. Какой-то гортанный, хрипящий свист вырвался из его горла. Он нащупал ружьё, поднял его на плечо и спустил собачку. Отдача ружья пронзила его тело мучительной болью. Ружьё упало на колени. И ему не удалось снова поднять его на плечо. Он знал, что должен спешить, и чувство, что сознание оставляет его, не поднимая ружья с колен, он спустил собачку. На этот раз ружьё подскочило и упало через борт. Но перед тем, как тьма окутала его, он увидел, что дверь кухни распахнулась. Из большого бревенчатого дома, плесавшего среди деревьев чудовищную джигу, выглянула женщина.